«Сейчас дадим». Я еще раз наполнил шприц водой и снова сделал ей внутреннее вливание. Она тоже успокоилась. Дыхание ее стало ровным, почти спокойным. Хэммонт осер в по рукавом порт с лица. Мы прошли в ординаторскую небольшую уютную комнату с двумя креслами и столом. На стенах были развешаны таблицы с подробными инструкциями, какие меры следует принимать в экстренных случаях. «Хочешь выпить?» «Да», — сказал я. Хэммонд открыл шкафчик и достал из глубины бутылку. «Водка», — объявил он, открывая бутылку, отскривнув прямо из горлышка, потом передал ее мне. «Пока я пилом сказал». «Ты что-то очень скверно выглядишь». «Как нельзя лучше, лучше, лучше», — сказал я и закрыл глаза. Веки трудно было держать открытыми. Они, несмотря на сты, сдавстись смыкались по мимо моей воли. Он сунул руку в карман, вытащил фонарик и посветил мне в лицо. Я старался смотреть в сторону, свет слишком яркий, а от него болели глаза, особенно правый. "Посмотри на меня!" голос был громкий и повелительный, голос сержанта на плацу, отрывистый и раздражённый. "Отнежись!" сказал я. Мощные пальцы легли мне на голову, пригвоздив к месту И фонарик светил прямо в глаза. «Да хватит же, Нортон!» «Жон, не вертись!» «Хватит!» Я закрыл глаза. Я устал. Устал ужасно. Мне хотелось бы заснуть на целую вечность. «Дай мне эмбрион!» Сказал я и удивился, зачем я это сказал. «Чушь какую-то сказал. Или нет?» Все путалось. Правый глаз болел. Главная боль сконцентрировалась как раз в правом глазу, словно какой-то карлик стучал там молоточком. Меня вдруг затошнило, внезапно без всякой причины, но он сказал: "Ну, быстрее, давайте начинать". А затем они ввели трипанатор. Я с трудом видел его, веки смыкались у меня так сильно. Последнее, что я сказал, было: "Не дерязьте мне голову". Пятница, суббота и воскресенье. 14, 15 и 16 октября. Ощущение было такое, будто кто-то пытался отрезать мне голову. Но попытка не увенчалась успехом. Прослушив, я нажал кнопку вызова сестры и потребовал сделать мне еще один укол морфия. С милой улыбкой, как обычно разговариваясь с капризными больными, она мне отказала. После чего я послал ее к черту. Ей это не очень понравилось, и она ушла из палаты. Вскоре ко мне вошел Нортон Хэммонд. «Ты плохой царельник», — сказал я, ощупывая свою голову. «А мне казалось, что у нас получилось недурно. Сколько дыр просверлили?» «Три. В правой теменной части. Мы выкачали оттуда порядочное количество крови. Ты что-нибудь помнишь?» «Нет», — признался я. «Между прочим, когда меня отсюда выпустят...» Дня через три-четыре, не раньше. Внутри черепные круглые зли, они довольно скверная штука. Тебе необходимо вылежать. «Дай Морфию», — попросил я. «Нет», — сказал он. «А Дарвону?» «Нет». «Ну тогда аспирина». «Хорошо», — сказал он. «Немного аспирина можно». «На царящий аспирин. Не сахарной таблетки». Он лишь рассмеялся в ответ и вышел из палаты. «Да». Я немного поспал, а потом ко мне пришла Джудит. Сперва она посердилась ко мне, но недолго. Я объяснил, что произошло все это не по моей вине, и она сказала, что я дурак, каких мало, и поцеловала меня. Затем явились из полиции, и делал я вид, что сплю, пока они не ушли. Вечером дежурная сестра принесла мне несколько газет. Я перелистал их, и сейчас сообщение относительно арта. Но там ничего не оказалось. Несколько синтезонных сообщений от Эндели, Карганг и Грекин-Джонси, вот и все. На следующий день меня навестил Арт Ли. На лице его играла саркастическая усмешка, но выглядел он усталым и постаревшим. «Привет», — сказал я. «Ну, как тебе? На свободе?» «Хорошо», — сказал он. Он смотрел на меня, стоя у изновья кровати и качал головой. «Очень больно». Теперь прошло. — Мне очень жаль, что так получилось, — сказал он. — Да брось ты. Было даже в известной степени интересно. Моя первая внутри черепная гематома.